«Пожалуйста, я согласен, а куда?» «Да к вам в музей поедем», — сказал Мокин. «Ручаться можно уж там-то, никому не придет в голову клопов понаставить. У вас там есть какая-то клетушка, там и разместимся». «Вас же не пустят». «Меня?» — искренне удивился Мокин. «В музей? В Кремль пускают?» «Простите, я не подумал как-то. Ну, ничего, бывает». Добродушно кивнул Мокин. Вы мне только покажете, кто решает пускать или не пускать. И вмику ладим. Юля, солнышко, поклич Рената. Юля посигналила, и пары секунд позже в машину торопливо плюхнулся Ренат. Включил почти бесшумно замурлыкавший мотор. Давай в музей, распорядился Мокин. По дороге по рулишь как бленнику, разобьёшь баксы. Это где у нас музей? Растерянно спросил водитель: "Я покажу", заторопился Кузьминкин. "Сначала по Каландори Швили, потом на Журавлёвскую". Машина плавно отвалила от тротуара, за спиной у Кузьминкина что-то негромко стукнуло, он дёрнулся и испуганно оглянулся. Оказалось, откинулся широкий подголовник. "Там такая кнопочка есть", пояснил Мокин, "кажется, забываешь, нажмёшь Не откинуться. Вот бы ещё такую кнопочку выдумать, чтобы как только её нажмёшь, вся налоговая инспекция дружненько откинулась. Машина не ехала, плыла, рытвин и не ощущалось вовсе, хотя их Кузьминкин помнил, на этой улице было предостаточно. Откуда-то струился тёплый воздух, так что Кузьминкин мгновенно согрелся и даже пару раз посмотрел в окно движимый совершенно детским желанием. Хотелось, чтобы стоявшие на остановке люди видели его в такой машине, принимая за постоянного её пассажира. Ону кратко и разглядел соседа. Мокин был постарше лет на 10, годочка в 45, но выглядел практически ровесником. Конечно, с его жадрой деньгами, косметологами, он чрезвычайно напоминал нового русского из рекламы Твикса, той, что с промёршим автомехаником. Тоже простецкое широкое лицо, короткий чубчик, необременённый особенным интеллектом взгляд. Ну раз, наверное, в сотый Кузьминкин подумал, Но какой же секрет они эти знают, что ездят на таких машинах, возят таких девшук и держат в бумажниках такие пачки. Как можно всего этого добиться? Понятно, не стоит вслед за красными газетами скопом зачислять их в расхитители и воры, но должен же быть какой-то секрет, с помощью которого становятся новыми русскими. Выведать бы на шоролевской рената остановил машину сбегал в обменный пункт и очень быстро вернулся протянул кузьминкину несколько согнутых пополам бумажек ничего что пятихатками ты да что вы пробормотал кузьминкин впервые державший в руках денежки с цифрой 500 жестом который показался ему небрежным запихал их во внутренний карман представил лицо Ольги, когда нынче вечером продемонстрирует ей вер из этих бумажек и расплылся в триумфальной улыбке. Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше, сказал Мокин, словно прочитав его мысль. Интересно, как денежка сразу придаёт уверенности в себе, а? Юль, прихвать ж там пакеты из багажника. Надо же чеёк организовать. И всё же, что это за консультация такая? спросил Кузьменкин. Простите, я решительно теряюсь. Такие деньги за толковые консультации как раз такие деньги и платят, отрезал Мокин. Был бы спрос, а деньги нарисуются. А это правда, что вы только 10 классов кончили? не утерпев, полюбопытствовал Кузьменкин. Ага, охотно кивнул Мокин. А зачем больше, если голова на плечах? Эндрю Карнеги и того не кончал. Обсмотрите, в какие люди вышел. Машины остановились перед музеем. Они двинулись к крыльцу. Кузьминкин, Мокин и Юля с большим пакетом. Их проворно обогнал плечистый Дима, первым ввалился в дверь. В вахту стояла Анна Степанна, которую Кузьминкин с превеликим удовольствием бы удушил, будь он стопроцентно уверен, что его не поймают. От этой казни египетской стоном стонал весь музей, начиная от директора и кончая девочками-методистсками, которым доставалось то за чересчур короткие юбки, то за чересчур длинные серьги. Тылы у ведьмы были железобетонные. Прекрасно понимала, что на ее место никто другой добровольно не пойдет, а сама она, такое впечатление, трудилась здесь исключительно за тем, чтобы упиваться, крошечкой власти, благо пенсию шептались, получала приличную, и в приработке не особенно ты и нуждался. Кузьминкин приготовился к затяжной склоке, однако всё самым волшебным образом уладилось в один миг. Дима непреклонно отведя залокоток старую грымзу в сторонку, что-то ей внушительно и тихо растолковал, качая пред самым носом толстым указательным пальцем, потом полез в карман, в воздухе мелькнула жёлтая сотня, моментально исчезнувшая в кармане чёрного жикетика, ведьма в миг переродилась в голубиную душу. праворна кинулась к ним прямо-таки в оркуе. Аркадий Сергеевич, да что же вы сразу не предупредили, что гостей ждёте? Я бы чайничек поставила, проходите, проходите. Может, директорский кабинет отпереть?